Глава 102. Передышка. Неожиданно все пошло наперекосяк. Феликс становился все более раздражительным. Он отложил брак с Амандиной до лучших времен. Мы нередко видели ее в синяках и подозревали, что Феликс ее бьет. По вечерам, шумах, еще даже не семейных скандалов доносился до наших квартир. Наконец Феликс придумал, в чем обвинить Амандину – Он заявил, что ей нужны только его деньги. Он действительно много получал, особенно после того, как президент Люсендер выделил ему грант на тантологию. Кроме того, он все повышал гонорары за интервью, нанял литературного агента, чтобы продавать издательством свои мемуары, да еще мой брат отстегивал ему за продажу футболок с его портретами. Он давно уже мог жить только на проценты со своего внушительного банковского счета. Амандина замазывала на лице следы пощечин и, стиснув зубы, восхищалась Феликсом. До тех пор, пока он не стал открыто появляться в компании женщин сомнительного поведения. Тут ее стоицизм дал трещину, и она пришла поплакать на моем плече. Я успокаивал ее, как мог. Влюбленный в нее с первой встречи, я все же удержался от искушения и не сказал ни одного обидного слова о ее женихе. Она никогда не простила бы мне этого, хотя сама ругала его, на чем свет стоит, когда мы обедали в тайском ресторане господина Ламберта. После двух рюмок рисовой водки из ее светло-голубых глаз хлынула минеральная вода. — Возьми себя в руки. — Какая несправедливость. Он говорит, это я виновата, что он не может пройти сквозь первую стену смерти. Я очень хочу ему помочь, но он даже не слушает меня. — Ты должна понять его, — сказал я. Амандина больше не стала разговаривать. Она была очень замкнутой. В тот день, когда эта девушка распахнет ставни своего сердца, за ними окажется захламленный чердак. Она предпочитала все копить внутри. Только этот приступ горя и слезы свидетельствовали о том, что и она бывает слабой. Я предложил ей прогуляться. Через час мы добрели до кладбища Эрла Здесь я встретил Рауля. — Вы настоящие друзья. Это так прекрасно, — вздохнула Амандина. Когда я был маленьким, мне из-за этой дружбы расквасили губу. Она еле заметно придвинулась ко мне. — Мне кажется, я больше не хочу замуж за Феликса. — Ты что, шутишь? Он этого не переживет. — Подумаешь. Вокруг него вьется целый рой женщин. Он недолго будет один. Он был девственником, а я открыла ему, что такое женщина. Он одновременно узнал, что такое любовь и смерть. Теперь-то он научился летать самостоятельно. Я всего лишь совершила обряд посвящения. — Ты жалеешь? — Нет. Но я знаю, что мы не сможем жить вместе. — Ошибаешься. Даже если Феликс гуляет направо и налево, он по-настоящему любит одну тебя. Ты настолько лучше других. В тебе чувствуется настоящий класс, и... Она грустно улыбнулась. «Уж не клеишься ли ты ко мне?» Настал мой черед промолчать. Она доверчиво прижалась ко мне. Так мы и сидели в холодном саду, среди склепов, неподалеку от могилы Нерваля, и считали звезды. Жерарда Нерваль, псевдоним Жерара Лабрюни, годы жизни 1808-1855, французский писатель-символист. Я чувствовал, как ее маленькое сердце жарко бьется о мои ребра. Ее дыхание звучало в моих ушах, как музыка. Я бы просидел всю жизнь, уткнувшись носом в золото ее волос. Яркий свет фонаря сторожа, проверявшего, не портит ли кто надгробие, разрушил очарование этой минуты. Амандина встрепенулась. «Ты прав, Мишель. Нельзя близко к сердцу принимать глупые ссоры или мимолетные увлечения». Я несправедлива к Феликсу и выйду за него замуж, как только он захочет. Домой мы возвращались на такси, а друг с другом нам уже не хотелось.